Другое место, другое время. Интерлюдия 5. Гудзонская долина, штат Нью-Йорк. 2 года спустя. Автомобиль, перекрашенный многократно и далеко не профессионально, выглядит старше, чем он есть. В настоящее время он небесно-голубого цвета, и на бампере у него ряд наклеек. Радужный флаг знак равенства Рыбу с ногами, означающее, что владелец машины верит в эволюцию подарвину, и лозунг не пасуй. По извилистой подъездной дорожке он движется осторожно, словно бы раздумывая, по тому ли адресу прибыл, поскольку навигатор его сбивал с толку водителя, не мог найти спутники и терял сигнал, чем, разумеется, давал повод к изобильной и изобретательной в свой адрес брани. Поъехав к ферме, автомобиль останавливается. Домик белый, тогда как амбар позади него окрашен в насыщенный оттенок синего, а не в красный, который больше отвечает традициям. Наконец, водительская дверь открывается, и из машины выходит молодая женщина. На ней ярко-оранжевое пальто, слишком тяжёлое для почти летней погоды. Волосы её стрижены коротко, под мальчика, и выбелены до той степени обессвеченности, которая не позволяет отнести их обладательницу даже к блондинкам. Она снимает свои круглые солнцезащитные очки и оглядывается, всё ещё сомневаясь, что добралась куда нужно. Глубое, в тон автомобилю, небо, усеянное пухлыми облачками. Вдоль подъездной дорожки высажены жёлтые и розовые цветы. Ими же отмечен путь от машины к крыльцу, которая увешана колокольцами и стеклянными призмами, разбрасывающими по белым стенам радужные разводы. Входная дверь в домик распахнута, но закрыта сеткой, которая заперта на задвижку. Рядом с дверью висит битая непогодой, написанная от руки вывеска со звездами и буквами, образуемыми паром, который кудряво поднимается над маленькой кофейной чашкой. духовный наставник. Дверного звонка нет. Приехавшая стучит по дверной раме. Добрый день, выкликает она. Миссис Роулинс, вы дома? Я Кэтт Хокинс, мы договорились, что я приеду сегодня. Кэтт ступает на шаг и озирается. Ферма, похоже, та. Вряд ли в округе обретается так уж много духовных наставников. Глядя в сторону сарая, Она успевает заметить хвост кролика, который ускакивает в заросли цветов. Думает, не стоит ли обойти дом, но тут дверь открывается. «Добро пожаловать, мисс Китти Кэт», — говорит ей хозяйка дома. Кэт не раз пыталась представить себе, что за мама у Закери, но дама, что стоит теперь в дверном проеме, никак не подпадает ни под какое из ее представлений. Это невысокая, пышных форм женщина в комбинезоне с массой тугих кудряшек, подвязанных пёстрым шарфом. Лицо у неё в морщинках, но моложавое, круглое. Большие глаза окантованы блескучей зелёной подводкой. На одном предплечье из-под рукава выглядывает татуировка солнца, на другом — тройной луны. Она заключает к этого объятия более крепкие, чем можно бы ожидать от столь миниатюрной особы. Очень рада наконец познакомиться с вами, миссис Роулингс, говорит Кэт. На что мадам Лав Роулингс покачивает головой. Я мисс, мидавенькая моя, поправляет она. И не для тебя. Ты можешь звать меня Лав или мадам, или мама, или как ты сама захочешь. Я привезла печенье, говорит Кэт, приподнимая коробку. И мадам Лав Роулингс смеётся и ведёт её в дом. Передняя увешана картинами и фотографиями, и Кэт приостанавливается перед фотографией мальчика с темными кудрями, с серьезным выражением лица, в великоватых ему очках. Следующие комнаты выкрашены в яркие цвета и обставлены разномастно. Кристаллы всех цветов расположены в виде узоров на столах и по стенам. Пройдя под транспарантом, гласящим как вверху, так и внизу, девиз, связанный с сакральной геометрией, герметизмом и картами Таро. Через бисерную занавеску они попадают на кухню, где сохранилась старинная чугунная плита и дремлет в углу Борзая, которую хозяйка именует Горацио. Мадам Лав Роулинс усаживает Кэт за кухонный стол, ставит перед ней кружку кофе и перекладывает лимонное печенье в форме пчелы из коробки на фарфоровую тарелку с цветочным рисунком. «А вы не...» Кэт замолкает, не зная, уместен ли этот вопрос, но поскольку она уже начала, то что уж тут доведёт его до конца. «А вы не волнуетесь?» Мадам Лав Роулинс, отпив кофе, смотрит на Кэт поверх кружки. Это острый взгляд, взгляд, который значит больше, чем слова, которые она произнесет потом. Кэт способна прочесть его. Это остережение. Очевидно, поднимать этот разговор все-таки небезопасно. Кэт не знает, сообщил ли кто-нибудь мадам Лав Роулинс, что дело закрыто, и если да, то как это прозвучало? Так ли лживо, как когда она сама это услышала? Что бы ни случилось, оно случается независимо от того, волнуюсь я или нет, говорит мадам Лавроллинс, ставя кружку на стол. И точно так же оно случается независимо от того, насколько волнуешься ты. Но Кэт всё равно волнуется. И ещё как. Она носит своё беспокойство как пальто, которого никогда не снимает. Она беспокоится о Закире и ещё кое о ком, что явно нельзя обсуждать даже здесь, в этом убежище, скрытом между холмов, среди деревьев, за клинаний, оберегов с кристаллами, под защитой рассеянной охотничьей собаки. Кэт берёт старелки печенье в виде пчелы, откусывает медово-лимонное крылышко, мельком думает, что известно о пчёлах мадам Лавролинс. Затем она признаётся ей в том, В чём ещё никому не призналась. Я написала для него игру, говорит Кэт. В рамках моей диссертации. Знаете, иногда авторы говорят, что писали свою книгу для одного читателя, да? Вот и я написала игру для одного игрока. Многие играют в неё сейчас, но не думаю, что кто-нибудь понимает её так, как понял бы он. Она делает глоток кофе. Я начала писать её как книгу, типа, выбери себе приключение сам, со всеми этими мини-мифами, историями внутри историй, с несколькими концовками на выбор. А затем я превратила её в текстовую игру. Так что теперь она усложнилась и имеет больше возможностей, но компания, которая наняла меня, хочет, чтобы я разрабатывала её дальше, сделала полномасштабную версию. Кэт замолкает, глядя на дно своей кружки, думает о выборе, развитии сюжета, судьбе. «Ты не думаешь, что он когда-нибудь сыграет в неё?» — утвердительно говорит мадам Лав Роулинс. Кэт пожимает плечами. «Он захочет сыграть, когда вернётся». «Уж хотела было спросить, откуда вы знаете, что он вернётся?» «Ну, а потом вспомнила, кто вы по профессии», — говорит Кэт, и мадам Лавроулин смеётся. «Да я и не знаю», — говорит она. «Я чувствую. Это не одно и то же. Я могу ошибаться, но, знаешь ли, поживём и увидим. В последний раз, когда мы с ним разговаривали, я поняла, что он собрался куда-то проветриться». И это заняло дольше, чем я надеялась. Она задумчиво смотрит в окно и смотрит так долго, что Кэт уже начинает побаиваться, не забыла ли она, что у нее гость. Но потом мадам Лавроулинс продолжает. «Видишь ли, давным-давно случилось так, что одна очень хорошая гадалка раскинула на меня карты. Поначалу я не придала ее словам большого значения. Я тогда была молода и заботила меня о ближайшее будущее, а не то, что будет потом. Но со временем стало понятно, что гадалка была матерая. Все, что она предсказала мне в тот день, сбылось, кроме одного. И нет причин полагать, что она ошибалась в чем-то одном, когда оказалась права во всем прочем. И о чем же шла речь? спрашивает Кэт. Она сказала, что у меня будет два сына. И что ж, я родила Закери и многие лет потом думала, что, может, она просто была слаба в арифметике. Или тоже вариант. Он был близнецом в мгновение до своего рождения. Но потом я поняла, в чём дело, и мне следовало понять это раньше. Я знаю, что он вернётся, потому что ещё не видела своего зятя. «Слыша это, Кэт широко улыбается. Сказанное делает ее такой счастливой, такой прозрачной и простой, такой полностью принятой, в то время как отношения с ее собственными родителями — это неустанная мучительная борьба. Но это так неожиданно, и с трудом верится, что такое бывает. А поверить было бы утешительно». Мадам Лавроулин спрашивает о ее планах, И Кэт рассказывает о работе, на которую подрядилась в Канаде, и о том, как на несколько дней собирается в Торонто навестить друзей, прежде чем возьмется за дело. «Друзья» — это выдумка, сочиненная за тем, чтобы иметь предлог в одиночку поблуждать по незнакомому городу. Для мадам Лавроулинз это очевидно, но она воздерживается от комментариев. А когда Кэт переходит к значению запахов в формировании виртуальной реальности, мадам Лав Роулинс достает свою коллекцию смешанных вручную ароматических масел, и они, принюхиваясь к флаконам, погружаются в проблемы памяти и ароматерапии. Потом они вместе выгружают вещи закерей из небесно-голубого автомобиля и в несколько ходок относят их в одну из свободных спален. Оставшись после того одна в этой спальне, Кэт достаёт из сумки сложенный полосатый шарф. За время, прошедшее с тех пор, как она связала его, мнение её относительно сортировки личностей по закодированным в цвете факультетам Хогвартса изменилось. Она находит её упрощённой, но полосы всё ещё любит. Рядом с шарфом она оставляет брелок-флешку, на котором серебристым фломастером написано: За Затем Кэт достаёт из сумки ярко-бирюзовый блокнот. Кладёт его было на стол, но потом снова берёт в руки. Оглядывается на лестницу, слышит, как мадам Лавроулин сходит внизу из комнаты в комнату, как словно дождь по стеклу шелестит бисерной занавеской. Кэт прячет блокнот обратно в сумку. Нет, она не готова расстаться с ним. Ещё Нет. Внизу, на крыльце, мадам Лав Роулинс вручает Кэт пузырёк цитрусового масла для ясности ума и ещё раз обнимает. Кэт уже было поворачивается, чтобы уйти, но мадам Лав Роулинс, обхватив ладонями её лицо, наклоняет его к себе и всматривается ей в глаза. «Будь храброй», — говорит она. «Будь стойкой». Не понижай голоса, никогда не меняйся ни для кого, кроме себя. Любая душа, достойная звёздного вещества, из которого она состоит, примет весь пакет, как он есть и каким бы ни вырос. Не трать своё время на тех, кто не верит тебе, когда ты рассказываешь им о своих чувствах. И в тот сентябрьский вторник, когда ты решишь, что тебе не с кем поговорить, позвони мне, ладно? Я буду у телефона и прокатись во весь дух, на предельной скорости прокатись вокруг Буффало. Кэт кивает, и мадам Лавроулинс встаёт на цыпочки, чтобы поцеловать её в лоб, а Кэт изо всех сил старается не заплакать. И это удаётся, пока ей не сообщают, что она приглашена на День благодарения или канадский День благодарения. На любой зимний праздник, какой ей вздумается, потому что всегда, всегда можно устроить вечеринку по поводу зимнего солнцестояния. Ты думаешь, что у тебя нет дома, куда можно вернуться? Но теперь оно у тебя есть, понимаешь? Кэт не справляется с несколькими слезинками, и тем удаётся удрать, скатиться, и тогда она кашляет. Глубоко вдыхает в себя яркий весенний воздух, молча кивает и чувствует себя другой, чем была, приехав сюда. Возвращаясь к своей машине, Кэт ей прямо верит, действительно верит, что эта женщина видит больше, чем большинство, видит далеко и видит глубоко. И если она верит, что Закири жив, то и Кэт в это тоже поверит. Кэт надевает тёмные очки, Заводит машина. Мадам Лавроулинс машет рукой с крыльца, когда автомобиль отъезжает. Потом она входит в дом, целует кончики пальцев и прижимает их к фотографии кудрявого мальчика, а уж потом направляется на кухню, чтобы налить себе ещё кофе. Барзая зевает. Небесно-голубая машина, преодолев извилистую подъездную дорожку, выезжает в своё будущее